Глава 31. Сказки острова Ротор. Отчетность. Есть мнение, что врать по-настоящему с придыханием, вдохновением и как реченька журчит, люди научились только с появлением настоящей цивилизации. Мол, раньше не надо было, и к тому же не умели еще как следует. Возразим, врать-то требовалось всегда, ибо иначе... В этой хитро-мудро поставленной трехсолнцевой долго побродить, да еще понюхать цветочки, не получится. А вот насчет того, что не такими обходными путями, так это правдиво. Ибо действительно, до появления письменности фиксация событий велась только в голове. Она же сосуд ненадежный, помещенной туда картинки прямым образом не узришь, только выслушаешь устную трактовку носителя». Трактовка же та может меняться в зависимости от настроя и от политической ситуации в племени. Например, после досрочно трагической погибли вождя, все подвиги предыдущего автоматически зачисляются новому. Конечно, может и не сразу все, но постепенно уж точно. Хотя с письменами дело тоже не так уж потеряно, даже наоборот. Ибо теперь-то, что намотано на нейронную бобину, имеет вторичную значимость. Потому как, если тому, кто вроде бы что-то помнит, или как бы живой свидетель, показать тщательно писанной буковки с числом, циклом и прочей атрибутикой, он сразу теряется, и спорит далее с недостаточной уверенностью, с оглядкой на нового вождя или там царевича. А экспертизу чернил и почерка, оно, конечно, можно, но вот кому конкретно поручить? Уж никак не этому дедушке, путающему дни недели и по глупому атовизму спорящего со старой добротной книжечкой, кое под замком и с ключиками у царедворской особы. Следовательно, с появлением клинописи, вранье даже вводится в рамки, ибо обязано хоть как-то согласовываться с закорючками на пергаменте и прочем. Ну а до того полный простор для самовыражения, вот и в той давнейшней истории тоже. Ибо тот, кто сталкивался с народом Браши непосредственно, в нормальной боевой обстановке, тот ведает, что раса сия отличается упорством и методичностью невиданной. А уж особенно соответствует это тем далеким циклам, когда нефтяной кризис еще не набрал темпы, а встречная планетарная экспансия расплескала погеи щупальца с детской незрелой непосредственностью. И вот тогда выходит, что крейсер номер два, тот самый, что прибыл для разбирательств по первому случаю, ушел обратно в порт далекой Брашпутиды, вполне-таки в железном здравии, разве что с облегчившимися пороховыми погребами и с бодрым на ура отстрелявшимся экипажем. Однако цивилизации осевого пика и Федерального союза Браши находились, а вообще-то за неимением перспектив уже покоились на разных ступенях развития. Пожалуй, в связи с надвигающимся всеобщим коллапсом разума в Трехсолнцевой, никто из них уже не имел шансов оказаться в той, предсказанной наивными мудрецами золотого века эпохи, когда врать будет совсем не принято, и правда восторжествует навсегда и всюду. Сейчас обе цивилизации врали по-своему. В связи с опустошением склада боеприпасов, а также имеющихся на борту и выведенных математиками таблиц Мичманы, капитан-казематчики, а также адмиралы-канониры, бодро доложили друг другу о предполагаемых потерях наземного супостата. Поскольку, исходя из плотности огня, вероятности поражения, а также отсутствия у противника фортификационных сооружений, число убитых аборигенов далеко превысило их также прикидочное рассчитанное количество – то вопрос с псевдонаселением осевого пика следовало считать закрытым совсем. С нынешнего момента территорию данного клочка суши рекомендовалось обозначать как абсолютно чистую и готовую для следующих этапов плана большого переселения федерального населения. А базовые инспектора первого и прочих рангов, проверив гладкость отдраенных на обратном пути стволов, предоставили кое-кого подвернувшегося к медного и даже бронзового винта. Истребленная же под корень аборигены острова Ротор или по-местному самой длинной земли, а также острова Статор, то есть самой высокой земли, несколько опешив во внезапно наступившей после артобстрела тишине, все они с нынешнего момента вплоть до рождения следующего поколения стали несколько глуховаты, подивились устойчивости своего мира. После рассеивания дыма выяснилось, что неутомимые огненные рыбы ныряют, а также выныривают из моря с прежней активностью. Затем туземцы посчитали потери, ибо этот процесс все едино совпал с надобностью сбора хоть какой-то пищи, поскольку местная цивилизация еще не доросла до понятия вероятности и даже среднего арифметического потери засчитывались натурой, то есть загибанием пальцев при нахождении знакомой руки или ноги. Естественно, большая часть там и тут найденных ошметков людей очень слабо опознавалась на предмет отношения к своему либо к чужому племени. По мысли колдуна высокой земли, которому нельзя было отказать в рационализме даже после небольшой контузии, все найденное мясо следовало считать чужеродным. Тогда оно вполне годилось в пищу без всяких экивоков. Те же человеческие части, кои по татуировке, прическам и тому подобного – можно было распознать как свои, следовало предварительно, частично, принести в жертву богам, а уж после употребить туда же. Естественно, в подобных случаях близкие родственники имели преимущество в распределении. Кстати, возникшая в связи с контузией и кружением головы, колдун Карака Мизинец посчитал вселением свое нутро доброго духа Бакки Локи. В часы, не занятые раскручиванием черепа колдуна, по-прежнему промышляющего приманиванием к острову рыбы, а в праздники помогающего кондитером в приготовлении тортов. Однако все сие были дела повседневные. Зато племя Длинной Земли выловило на берегу нескольких, также солидно контуженных, но живых, ряженых пришельцев. Возможно, именно от всего происшествия пошло заблуждение, хотя оно могло и изначально просто служить прикрытием легенды. Ведь кто давал возможность проверить, Относится ли новая находка к жертвам первого или второго кораблекрушения? Вообще-то, по чести, никто второй катастрофы с плавающей скалой реально не наблюдал. Однако и в наличии ее сейчас тоже не имелось. Море до самой границы ныряния огненных рыб было совершенно чистым. Вполне получалось допустить, что в период творящегося на островах апокалипсиса что-то нехорошее, в смысле правильное, случилось из плавучей скалой. После первичной идеи сочинение последующих подробностей новорожденной легенды стало делом времени. Есть такое понятие — фольклор. Фраза за фразой, плюс темные, холодные вечера в период большого нырка огненных рыб — вот тебе и готовая правда о далеких героических временах, в которых благие рыбы отобрали у ряженных пришельцев их большую плавающую скорлупу, а саму живую внутренность выбросили на берег. И тогда за дело взялись местные кулинары, дабы с помощью бакки-локи превратить нехороших, дурно пахнущих ряженых в красивый праздничный торт. Разве не стоило достойно отметить победу над обоими нашествиями? Так что и у того, и у другого участника боевого столкновения счет потерь противника свелся к максимально возможному — истреблению под корень. Здесь около длинной и высокой земель По полному убеждению местных потонуло два крейсера, то бишь две больших плавающих с кролупой скалы. А там, в далеких картах Бражской метрополии, на островах Ротла-Статор, более не осталось никакой двуногой живности. Полное равенство в сочинении сказок, несмотря на разницу в уровне технологий.